56. «Мам, я не знаю, как оставлять тебя здесь одну». Варя оглядела пустой дом. На вид в нём царила музейная чистота, и только опрокинутые стулья и рассыпанные на журнальном столике пепел говорила о том, что ещё недавно здесь хозяйничали Кристина и экономка Татьяна. Видимо, перед самым уходом они решили внести эти последние штрихи в интерьер. «Как ты будешь тут жить? А главное, на что?» и все последние годы не работала. «Андрей вернется и совсем разберется?» — отдергивая шторы на окнах, радостно пропела она. «Боже!» — пробормотала Варя. «А как же отец? Неужели ты не хочешь увидеться с ним?» Только на секунду женщина застыла, а затем бросилась распахивать шторы на остальных окнах в гостиной. «Мы еще не знаем, кого увидим», Вдруг Коля так сильно стукнулся башкой, что стал другим человеком. «Это ты с Андреем стала совсем другой, чужой», — сжав зубы подумала Комарова. «Он не виноват в том, что помешал Андрею много лет назад. Не виноват, что тот решил от него избавиться таким мерзким способом. Папа еще может все вспомнить, все еще можно вернуть», — расчувствовалась Варя. Егор бродил по комнате, поднимая и ставя на место стулья. Он только молча поглядывал на обеих женщин и взглядом намекал Варе, что все ее увещевания бесполезны. «Да не нужны мы ему», печально сказала Наталья Михайловна. «Ты же сама сказала, что у него новая семья, ребенок. Глядишь, его новая супруга еще и потребует делить этот дом, так что...» Она отдернула шторы и улыбнулась Свету. «Не нужны мы никому, кроме Андрея». «Бред!» — буркнула Варя. Мать обернулась и посмотрела на нее. «Ты бы успокоилась уже, доченька». Она так добросердечно взглянула на нее, что ее лицо даже разгладилось от морщин. «Еще пара лет, и тебе будет тридцать, а там и старость не за горами. И кому ты будешь нужна? Сейчас самое время выйти замуж за своего ухажера и нарожать ему детишек, а не гоняться за призраками прошлого. Отпусти ты, Андрея, отстань от него, дай мне прожить с ним свою жизнь, дай насладиться своим женским счастьем, а? «Мам, ты только послушай себя». Варя оглядела гостиную и вернула взгляд на родительницу. «Этот человек разрушил твою семью, лишил тебя мужа, затем друзей и работы. Твой мир замкнулся на нем, поэтому ты сейчас и не хочешь видеть правды». Она сделала к ней шаг. «Давай я перееду сюда, давай перевезу бабушку. Давай оставим все это в прошлом и начнем новую жизнь, а Андрей он пусть получит по заслугам». Наталья Михайловна нервно заморгала и принялась теребить пальцы. «Твоя бабушка всегда меня ненавидела. Она не упускала случая, чтобы не задеть меня, когда жила здесь». Женщина пожала плечами. «Да я выдохнула с облегчением, когда она переехала в дом престарелых. Понимаешь? Это неправда». Варя стала мотать головой. «Неправда, ты просто ничего уже не помнишь от своих лекарств. Андрей пичкал тебя ими и методично год за годом сводил с ума». «Знаешь, в чём правда, дочь?» — улыбнулась она и поотечески ласково обвела её взглядом. «В том, что ты не можешь устроить свою личную жизнь, потому и копаешься в чужом грязном белье, отыскиваешь у людей какие-то пороки, цепляешься к ним. Тебе стоило бы взять пример с Кристины». Комарова отшатнулась от неё. «Что?» «Не злись!» — протянула руку мать. «Не злись на меня, Варюшка!» Я ведь желаю тебе добра и только. Просто позволь мне разобраться самой в моей жизни, хорошо? Я ведь всего-то и хочу, что мира в этом доме. Хочу, чтобы в нём вновь зазвучали голоса. Андрея, тебя, Кристины, моих будущих внуков, хоть когда-нибудь. Мне так мало надо. Её губы задрожали. Господи, да она безумная, — подумала девушка. Она просто отказывается принимать реальность. Мам, я приеду вечером, — хрипло сказала Варя. «Конечно, приезжай», — улыбнулась Наталья Михайловна. «А я пока приберу здесь». Она провела рукой по спинке дивана и задумчиво поджала губы. «И знаешь еще что?» «Что?» «Подумай над моими словами, хорошо?» «Над которыми?» «Про Андрея». По-христиански, блаженная и всепрощающая, она воззрилась на дочь. «Не бери грех на душу, ладно?» «Оставь его в покое. Он ведь старался для тебя столько лет, растил». «Ладно, мам», — перебила ее Комарова, не выдержав. Быстро обняла, отпустила и сделала знак Егору, что пора убираться. До вечера. Она задержалась только у двери. Обернулась. «Может, привезти тебе продуктов? Или оставить денег? Ты же совсем без всего». «Нет, что ты», — отмахнулась она. «Андрюша всегда оставлял мне денежку в ящике тумбочки Там же и карточка, не переживай». И, напивая под нос, принялась поправлять цветы на подоконнике. «Угу буркнула Варя и вышла. «Всего доброго!» — пробормотал Егор и вышел следом. «От кого мне ее прятать? От чего защищать? Ты посмотри на нее!» Чеканя шаг, Комарова мчалась к калитке. «Она же родную дочь продаст за этого урода. И как я раньше не замечала, что она сошла с ума? Да ведь это же я жила в придуманном мире, это я! А ей все это время было хорошо с ним. Ей же... ей же... ей плевать на меня совершенно. И всегда было плевать... Мужчина развернул её к себе уже за калиткой и крепко сжал в объятиях. Варя дёрнулась, толкнула его, а затем обмякла и разрыдалась. «Ещё недавно я забрала её из психушки, а теперь... Теперь сама хочу туда-обратно упечь», — всхлипнула она. «Ты же знаешь правила», — гладил её по голове Егор. Слёзы девушки щедро впитывала его рубашка. «Знаю», — шмыгнула носом Варя. Пока она сама не захочет, никто не сможет её обязать пройти лечение. Но если... Если обратиться к врачу из дома престарелых, попросить написать заключение... А он выявил у неё что-то серьёзное? Я не знаю. Нет. Значит, принудить её не смогут, пока она не совершит общественно опасное деяние, ты же понимаешь. Моя бабушка каждый день сводила всех с ума рассказами о том, что видит бесов, кричала ночами, но пока она не подожгла квартиру однажды, никто ею не занялся. Такая система. «Но моя мать ведь не сумасшедшая, Егор!» Варя подняла на него взгляд. Мужчина нежно коснулся пальцем ее щеки и стер слезы. «Она...» — он шумно выдохнул. Возможно, она просто слишком крепко уцепилась за Андрея, чтобы пережить гибель мужа. Он стал ее якорем. Опять эта метафора про якоря. всхлипнула девушка и боднула Егора в грудь головой. Зарывшись носом в его запах, она обняла его крепче. «Черт!» Каждому нужен какой-то якорь. Оказывается, ты всегда был моим.